Глава четвёртая Шаги я услышал совершенно случайно. Мне банально повезло. Я неожиданно для самого себя остановился просто перевести дыхание, так как сердце колотилось как сумасшедшее. В подвале отзвук моих шагов звучал глухо, видимо, потому что я шел по полу, покрытому толстым слоем пыли. Но тем не менее какое-то подобие эхо все равно было. Поэтому я сумел расслышать тихий звук, который показался мне странным, неуместным. Он раздался чуть позже, чем погасло эхо моего последнего шага, и я замер, как мышь под веником. Почему-то не возникло ни малейшего желания радостно окликнуть того, кто шагал со мной одновременно. Если этот кто-то прячется, стараясь сделать свое присутствие максимально незаметным, то вряд ли у него приготовлена для меня коробка шоколадных конфет. Я сделал несколько шагов и прислушался. В подвале царила абсолютная тишина. Даже полагающегося мне эха слышно не было. Зато где-то на пределе слышимости раздалось противное шлеп, шлеп. Так как именно в этот момент я стоял совершенно неподвижно, то эти звуки не имели ко мне никакого отношения. А к кому имели? Мысль о том, что это могут быть Нюси или Глеб, я отбросил сразу. Они совершенно точно не стали бы прятаться. И что-то настойчиво шептало мне, что от знакомства с невидимым спутником лучше всего воздержаться. Но вот не нужно мне это знакомство. Совсем-совсем шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп шлеп раздалось уже гораздо ближе, но я никак не мог понять где именно. то мне казалось, что звуки доносятся из-за окна, то они звучали там откуда я упал, то вообще где-то впереди. Мой невидимый преследователь перестал скрываться, но от этого стало почему-то еще страшнее. Я чувствовал, как сердце колотится не там, где ему положено быть, а где-то в горле, мешая дышать. Мне казалось, что оно грохочет настолько оглушительно, что его слышно не то, что в подвале, а даже на улице. При этом я никак не мог перестать думать о том, что стою, как последний дурак, прямо посреди подвала, то есть на самом виду. И как только оно войдет в подвал, то сразу же меня увидит. По идее, надо быстро прятаться. Но куда? Я лихорадочно закрутил головой, пытаясь найти, куда можно нырнуть, чтобы тот, который все ближе, меня не заметил. Глупая, совершенно иррациональная надежда, но покорно стоять и ждать, пока меня увидят, тоже было выше моих сил. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. С трудом подавив детское желание заорать и ломануться куда угодно, только бы отсюда, я внезапно заметил старый письменный стол стоявший неподалеку от раскуроченного автомобиля, махнув рукой на конспирацию, я рванул к нему чудом не уронив попавшийся на пути стул и буквально закатился, запустив не слишком надежную, но все же преграду. Скорчившись в тесном пространстве, я замер и кажется даже почти перестал дышать, полностью превратившись в слух. Какое-то время вокруг царило абсолютное безмолвие. И я уже решил, что странные звуки шаги мне померещились, но, к счастью, вылезти из-под стола не успел. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп. Раздалось совсем рядом, буквально в паре метров от моего ненадежного убежища. Но теперь к звуку шагов добавилось тихое, прерывистое, похожее на всхлип сопение. Пожалуй, так мог бы дышать человек, уставший от долгих рыданий. Но откуда здесь, в подвале Стрешневского особняка, могло взяться нечто, издающее подобные странные звуки? Господи, я клянусь, я брошу курить, никогда в жизни больше не прикоснусь к сигаретам и вообще начну вести правильный образ жизни, только пусть оно сейчас меня не заметит, пожалуйста. Мне кажется, я еще никогда в жизни с такой искренностью не взывал к высшим силам, Зажмурившись до звездочек в глазах, продолжая как мантру повторять свою не то просьбу, не то молитву, я скорчился под старым письменным столом и старался не дышать. Шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, шлеп, прозвучало уже откуда-то от стены с гильютиной, а может и из другого угла. Во всяком случае, оно было гораздо дальше, чем минуту назад. Не знаю, что послужило причиной этого. Может, высшим силам стало скучно, и они решили посмотреть на продолжение спектакля, или сработал еще какой-то неизвестный мне фактор. Для меня это было настолько вторично, что я даже думать об этом не хотел. Главное, что жуткое существо отдалялось. Очередной вздох, похожий на всклип, прозвучал где-то наверху. И наступила благословенная тишина. Еще несколько минут я не решался выглянуть из своего укрытия, а потом очень осторожно высунул голову и огляделся. В подвале по-прежнему никого не было. Лишь на полу остались странные отпечатки, словно кто-то тащил за собой что-то достаточно тяжелое. Никаких других ассоциаций, оставленные вздыхающим существом следы, не вызывали. Мелькнула, конечно, мысль о том, что подобные полосы могли бы остаться от хвоста, но я ее с негодованием отверг, Не крокодил же тут бродил на задних лапах в самом-то деле. Стараясь не шуметь, я выковырил себя из-под стола и с трудом разогнулся. Для того, чтобы поместиться в этом импровизированном укрытии, мне пришлось сложиться чуть ли не в четверо. Вокруг, на первый взгляд, ничего не изменилось. Все тот же ржавый остров автомобиля, старая мебель, выбитые стекла маленьких окошек, дверь на противоположной стене. И вдруг. Я почувствовал, что сердце пропустило один удар, хотя даже не понял сначала, почему. И лишь присмотревшись, выругался про себя, собрав все самые грязные ругательства, какие смог извлечь из недр памяти. Фонаря на столе не было. Я ошарашенно поморгал, потом закрыл глаза, постоял немножко и снова посмотрел на стол. Фонарь исчез, словно никогда тут и не появлялся. Но мне же не могло привидеться. Тем более, что след от него остался. Вот он, отчетливо виден на пыльной поверхности. Но след есть, а самого фонаря нет. От предчувствия чего-то не просто неприятного, а глобально отвратительного заныли зубы отчаянно захотелось вернуться на сутки назад, забаррикадироваться в квартире и никогда не видеть и не слышать госпожу Стрешневу и с ее странными идеями, и еще более странными поступками. Интересно, все эти разговоры о кладе, они имеют под собой хоть какую-то реальную основу? Или это плод нездоровой фантазии, как бы княжеской, как бы наследницей? С одной стороны, верилась во все это с большим трудом, а с другой — Ведь я действительно не мог не то что выйти, а даже руку просунуть с территории усадьбы. И этот странный подвал, и еще более странный и страшный невидимый похититель фонаря. Я ни на секунду не сомневался, что именно он стащил единственный потенциальный источник света. Скорее всего, для этого он и приходил, а не для того, чтобы поохотиться на меня. Почему-то от осознания этого легче не стало хотя я очень на это рассчитывал, проговаривая про себя логичные и утешительные мысли. Чувствуя себя не то сумасшедшим, попавшим в собственный бред и застрявшим в нем, не то участником какой-то полномасштабной компьютерной игры, я пошел по направлению к двери, старательно обходя все маломальские подозрительные предметы. Меня не оставляло ощущение, что за мной неотрывно наблюдают чьи-то внимательные глаза». Но я старался на этом просто не зацикливаться и упорно шагал по направлению к двери, которая, я надеялся, выведет меня в более привлекательное место. Как ни странно, подвал я пересек без каких-либо происшествий, чему был несказанно рад. Прятаться под очередным столом не тянуло совершенно. Дверь, перед которой я остановился, была самой обыкновенной, деревянной, когда-то давным-давно выкрашенной в коричневый цвет. Краска местами облупилась, Ручка держалась на одном гвозде и, честном слове, но для меня она была самой прекрасной, так как за ней я рассчитывал увидеть лестницу наверх, по которой планировал выбраться уже наконец-то из этого подвала. Но бездумно и радостно распахивать дверь я не спешил, так как не был на сто процентов уверен, что действительность будет соответствовать моим радужным ожиданиям. Поэтому я медленно повернул ручку, поморщившись от раздавшегося скрежета и осторожно потянул дверь на себя. Вопреки опасениям, которые все же оставались, никто оттуда на меня не прыгнул. Я открыл дверь пошире и столбом замер на пороге, так как слов, причем никаких даже матерных, у меня не было. За дверью не было никакой лестницы. Более того, там не было вообще никакого помещения. Зато в наличии имелась буйная тропическая растительность, которой в нашем климатическом поясе быть никак не могло, особенно в конце октября. Я в абсолютном обалдении смотрел на высокие пальмы, бодро устремившие к ярко-синему небу растрепанные кроны, на буйство каких-то лиан, папоротников и всяческих кустов, названий которых я никогда не знал. Сделав шаг назад, осторожно закрыл дверь И оглянулся. Подвал был на месте. Но это не слишком успокаивало, если честно. Через пару минут, решив, что подождал достаточно для того, чтобы глюк развеялся, я снова открыл дверь. Тропики никуда не делись. И я даже уловил аромат нагревшейся на солнце листвы и услышал шум ветра где-то в вершинах. Я уже совсем было собрался закрыть странную дверь, ведущую не то в параллельный мир, не то в какой-то портал, Я не слишком хорошо в этом всем разбираюсь. Как откуда-то из зарослей послышался крик. И я уже почти без удивления узнал голос Нюси. Хотя что она могла делать в этих джунглях, тот еще вопрос. А с другой стороны, кто сказал, что она не попала в них через такую же дверь, только не из подвала, а откуда-нибудь еще? Понятно же, что усадьба Стрешневых вообще не то, чем кажется» и подходить к происходящему с позиции логики и здравого смысла заранее безнадежное дело. Стоя на пороге, я сомневался. И меня совершенно не мучили угрызения совести по этому поводу. С одной стороны, надо бы пойти, найти Нюсю, и если нужно помочь ей. Не зря же она так кричала. При этом нет ни малейшей уверенности в том, что это не фантом или что-то такое». Вдруг эти странные, непонятно откуда взявшиеся тропики меня так заманивают, а стоит мне отойти от двери, они меня раз — и слопают. Шансы на то, что Нюся нашла этот злополучный клад, минимальный. Что-то подсказывало мне, что те, кто спланировал все это безобразие, рассчитывали на более длительное развлечение. С этими мыслями я осторожно закрыл дверь, оставив там за порогом и ароматный ветер, и буйно растущие кусты, и того, кто кричал нюсенным голосом. Отступив, я начал более внимательно осматривать подвал, в котором почему-то стало чуть светлее, хотя на улице, судя по звукам, по-прежнему грохотала непонятная гроза. Впрочем, странным было все, с чем я столкнулся с тех пор, как, как опрометчиво шагнул на территорию усадьбы князей Стрешневых. Последовательно оглядев все видимое пространство, я замер, прислушиваясь. Не исключено, что пока я рассматривал буйную экзотическую растительность, в окружающем мире произошли какие-нибудь изменения. причем наверняка не в лучшую сторону. Это, как говорится, и к бабке не ходи. Но соваться в непонятно откуда взявшиеся джунгли мне хотелось еще меньше, чем сидеть в подвале. Он хотя бы находится в моем родном мире. Во всяком случае, я стараюсь в это искренне верить. Так как дверь который я так стремился, оказалось не тем, на что я надеялся. Мне оставалось одно — искать другой выход из этого замечательного во всех отношениях подвала. Но сколько я не вглядывался в полумрак, никакой другой двери не видел. Получалось, что вариантов-то у меня не так и много. Либо джунгли, либо дыра в потолке, через которую я сюда и провалился. Но до нее еще попробуй доберись, если только пододвинуть что-нибудь, на что можно забраться. Но что? Я не видел ни одного предмета, способного выдержать мой вес. А может, просто посидеть здесь и подождать утра и при дневном свете уже решать, что делать дальше? С каждой минутой эта идея нравилась мне все больше. Но тут те самые высшие силы, которые решили как следует поразвлечься за наш счет, внесли в мои замечательные планы — Свои коррективы. Когда я осматривал подвал, мое внимание привлекла какая-то деталь, которую я, занятый поиском выхода, беспечно проигнорировал. Теперь же она сама напомнила о себе. Как только мне на глаза попалась неуместная не только в этом, а вообще в любом подвале гильотина, я прекрасно помнил, что она стояла прислоненная к стене. А теперь она почему-то красовалась посреди помещения кто и как ее сюда перетащил да еще сделал это так чтобы я даже не заметил это не фонарь со стола стырить такая штука весит как старинный трехстворчатый шкаф и это как минимум но мало того что она оказалась не на своем месте изменения этим не ограничились я прекрасно помнил что нож был опущен и выглядел достаточно ржавым не знаю почему но именно Этот момент я помнил совершенно отчетливо. Сейчас же нож был поднят и зловеще сверкал наточенным до бритвенной остроты лезвием. Очень хотелось тихонько завыть от страха. А еще лучше упасть в обморок и пробыть в нем до тех пор, пока это безобразие не кончится. Почему-то вспомнился старый анекдот про ад и фраза насчет того, что не надо путать туризм с эмиграцией, Вот и я сейчас думал про то, что смотреть ужастики по телевизору — это одно, а столкнуться со всякой чертовщиной наяву — это совершенно другое. Не было никакого адреналинового всплеска, зато было банально страшно, очень-очень страшно. Какой тут клад, я и думать про него забыл, потому как на первый план все настойчивее выходила проблема выживания. И для начала надо как-то выбраться из этого подвала, в котором вещи сами собой бесшумно перемещаются, что противоречит всем законам физики, акустики, оптики, логики и прочих наук. В сознании почему-то всплыли сведения о том, что оптика — это часть физики. Но я усилием воли загнал излишне умную мысль подальше. Проку от нее все равно сейчас не было. Я опасливо покосился на живущую какой-то своей жизнью гильютину. Теперь не оставалось ни малейших сомнений в том, что это именно она. И постарался отойти от нее как можно дальше, просто для спокойствия. Такое соседство, но ну, никак не способствовало рациональности мышления. «Ах, ваша светлость, ну какой же вы затейник, какой проказник!» Женский голос раздался настолько неожиданно, что я чуть не подпрыгнул на месте. «И зачем это вы меня сюда позвали?» «Это сюрприз, моя дорогая» ответил мужчина, и от его голоса почему-то по спине пробежали мурашки. До того он был жутким. Вроде как и ничего такого, а мороз пробирает. «Это будет очень интересно. Уж можете мне поверить». Я лихорадочно крутил головой, но никого не видел. И от этого становилось совсем неуютно. Виски заломило, голова закружилась, а во рту появился отвратительный металлический привкус. Тут за окном снова сверкнула молния и я рассмотрел стоящих неподалеку от окна мужчину и женщину. Отблеск погас, но теперь я почему-то отчетливо их видел, хотя поверить в реальность происходящего по-прежнему категорически не мог. Мужчина был достаточно высоким, но рассмотреть его фигуру не позволял накинутый на плечи плащ. Виднелись лишь ослепительно белые кружевные манжеты и начищенные до зеркального блеска сапоги. Лица я тоже не видел так как оно было надежно скрыто капюшоном. Женщина же, в отличие от своего спутника, ничего не скрывала. Она была одета ярко, даже слегка вызывающе, хотя я не слишком силен в таких материях. Платье насыщенного винного цвета оставляло открытыми полные плечи и верхнюю часть пышной груди. Светлые кудрявые волосы были уложены в какую-то замысловатую прическу и украшены живыми цветами. Расшитая золотистыми узорами маска закрывала верхнюю часть лица, а вот нижняя почему-то показалась мне смутно знакомой, но я никак не мог вспомнить, откуда. Блондинка кокетливо улыбалась своему спутнику, с искренним интересом осматриваясь. И что-то мне подсказывало, что она видит немного не ту картину, которую наблюдаю я. В ином случае обломки автомобиля не могли бы не привлечь ее внимания, так как она была одета по моде как минимум позапрошлого столетия. То есть того времени, когда автомобилей не было даже в проекте. Я как завораженный, смотрел на них, не в силах отделаться от ощущения, что каким-то образом попал на съемки исторического фильма. Такого, где есть актеры, но нет ни режиссера, ни оператора, ни массовки, а артисты играют свои роли для единственного зрителя — Для меня. Почему-то я был абсолютно, стопроцентно уверен, что мужчина знает о моем присутствии, в отличие от женщины, которая была полностью сосредоточена на том, чтобы понравиться своему спутнику. Ваша светлость, здесь так таинственно. Я прямо чувствую, как вокруг летают чудеса. Женщина театрально вздохнула, привлекая внимание спутника к смелому декольте. «Ну что вы, моя дорогая?» В голосе мужчины отчетливо была слышна ирония, граничащая с издевкой. Здесь нет никаких чудес, во всяком случае, для меня. А вот для вас я приготовил небольшой, но очень эффектный сюрприз. Неужели? Женщина восторженно захлопала в ладоши. Князь, вы такой оригинал! Это так интересно! И что же это за сюрприз? Я просто горю от нетерпения. Князь! «Ну да, точно. Ваша светлость — это князь, если я не ошибаюсь. Или князь — это сиятельство. Интересно, мне что, хотят дать понять, что передо мной один из князей Стрешневых? Вряд ли это просто такое совпадение, верно? Но зачем?» Между тем мужчина аккуратно взял свою спутницу под локоток и неспешно направился с ней в сторону гильотины. Женщина что-то весело щебетала, практически повиснув на своем кавалере. Дойдя до жуткого приспособления хищно-сверкающего лезвием, он, шепча что-то явно фривольное, усадил ее на непонятно откуда взявшуюся скамеечку. Интересно, что видела княжеская спутница? Совершенно точно не гильетину, Иначе реакция была бы совершенно другой. Невозможно не заметить столь оригинальное сооружение, когда тебя подводят к нему практически вплотную. Продолжая нашептывать жертве, А в том, что женщине уготована именно эта роль, я уже не сомневался. Что-то легкомысленное. Князь мягко уложил ее на скамеечку, причем шея несчастной оказалась точно под лезвием. Спутница князя смущенно попыталась его оттолкнуть, но видно было, что она делает это не всерьез, а исключительно для приличия. Оставив красотку живописно лежащей на скамейке, князь выпрямился отошел на несколько шагов и неожиданно скинул плащ. Я увидел широкоплечего мужчину, лет 35, с красивым, но жестоким лицом. Внезапно он поднял голову и посмотрел мне прямо в глаза. Я замер не в силах ни то что пошевелиться, а даже моргнуть. Меня словно придавила тяжелая плита. Да что происходит-то? И тут князь мне улыбнулся. Но «Ну, лучше бы он этого не делал. Это была улыбка безумца, садиста, маньяка, предвкушающего очередное кровавое преступление. Но получается, он меня, в отличие от предназначенной на убой женщины, видит, или все это вообще делается специально для меня? Такой спектакль для одного зрителя. Не давая мне разорвать зрительный контакт, князь поднял руку и привычно нашарил механизм удерживающей лезвие. Медленно, явно получая наслаждение от моей растерянности и нарастающего ужаса, он нажал на нужный рычаг, и нож гильютины, сверкнув серебром острого лезвия, бесшумно рухнул вниз. Если честно, то теми жалкими остатками сознания, которые еще не затопил самый обыкновенный страх от всего происходящего, я ждал, что как только нож рухнет, мираж исчезнет. Но сценаристами моего персонального спектакля ужасов этот момент не был предусмотрен, к сожалению. И я невольно зажмурился, когда во все стороны брызнула кровь, судя по всему, самое настоящее. Как я не грохнулся в обморок, я до сих пор не понимаю, а тогда я вообще ни о чем таком думать не мог, потому что боролся с приступом тошноты. Воздух в подвале быстро насыщался металлическим запахом крови и еще чего-то не менее ужасного. Когда я чуть-чуть пришел в себя, то обнаружил, что сижу на полу, прислонившись спиной к стене, а в нескольких шагах от меня стоит князь, и носком сверкающего сапога небрежно сталкивает в какой-то люк обезглавленное тело. Получается, что тут есть еще более глубокие уровни. Захлопнув люк и отряхнув зачем-то пола камзола, кажется, эта одежда называется именно так, князь повернулся, и обратил на меня взгляд своих абсолютно черных глаз. Он словно оценивал меня, прикидывая, гожусь ли я для чего-то, мне пока неизвестного или нет. Не знаю, к каким выводам он пришел, но его усмешка мне страшно не понравилась. Так ухмыляется сумасшедший, придумавший очередную смешную, с его точки зрения, разумеется, выходку. Вся эта история с гильотиной заняла, наверное, не больше получаса, а то и меньше. Но за это время мне показалось, что все мои внутренности смерзлись в один комок, а сердце окончательно переселилось куда-то в пятки и категорически отказывается оттуда возвращаться. И я, если честно, не в силах был его за это осуждать. Пока я разбирался с вопросом целостности моего организма, князь дошел до гильютины, задумчиво покачал головой, покрутил какой-то рычажок, поднимая нож в прежнее положение, закрепил его и, сделав шаг, исчез. Я посидел еще пару минут и с трудом поднялся на ноги. Не могу же я так и сидеть в этом подвале. Интересно, а тот, кто найдет клад, сможет выйти только убив двух других? Теперь после всех событий ответ «да» уже не казался мне невозможным. А значит, нужно попытаться найти клад первым и придумать, как уцелеть.